Это рассказ про двух обычных современных друзей, Саньку и Вовку, которые решили однажды сходить в лес за грибами и культурно провести выходные. Дело было осенью, на дворе стоял октябрь, но погода все еще не переставала радовать и утешать своей погожестью. Однажды я с моим другом Вовкой собрались погулять по лесу да грибами побаловаться, выбрали подходящий день Взяли кое-какое снаряжение, съестные припасы и в путь. Пошли с самого утра, так как утро – самое подходящее время для грибного сбора. Лес был замечательный. Мы специально не стали останавливаться своим вниманием на знакомых местах, но на велосипедах заехали далеко, в места дикие и незнакомые. Честно говоря, было немножко не по себе. Я помню, как мы один раз с родителями в лесу заблудились. Страх тогда был нешуточный. Отец все ходил и кричал «Эй, эй, эй!» Но в ответ ему отвечало только его же эхо, гуляющее между деревьями и посмеивающееся над нами. Поэтому и сейчас мы решили далеко не заходить, а лишь по окраине леса погулять. Велосипеды спрятали под пышным кустом и с рюкзаками за плечами отправились в лес. Высоко над головами пели птицы, а утренний туман стелился по траве, которая от этого была влажна. Но мы это предусмотрели и были обуты в теплые резиновые сапоги. У Березы сменялись елями, иногда встречались чисто еловые участки леса, которые выглядели несколько мрачноватыми и темными. К полудню наши корзинки были уже полными поэтому мы решили больше не собирать, а просто наслаждаться природой и лесной тишиной. Выйдя на одну опушку, мы улеглись на землю, которая была сплошь покрыта ковром из листьев. Где-то вдалеке застучал дятел. Его стук отозвался по всему лесу звонким эхом. Мы рассказывали друг другу какие-то истории и фантазировали, сочиняя их несуществующие окончания. Немного отдохнув, Мы достали из рюкзаков свои скудные припасы и стали их лопать на свежем воздухе. У каждого из нас было к тому же по бутылке пива, которое мы тоже уговорили. После этого жизнь вообще стала в радость и приобрела яркие цвета. Облака быстро сменяли друг друга, а шелест оставшихся на деревьях листьев звенел как металлический. Наконец, Через час мы решили отправиться в обратный путь. Силы уже были на исходе, и предстояло еще несколько часов крутить педали на велосипеде, но перед этим нужно было их еще найти. Пробираясь сквозь пышный кустарник, мы, как нам казалось, пошли в обратный путь. Однако уже через час мы поняли, что ходим по совершенно новым местам, которые еще не были. Под ногами, к нашему удивлению, появилась влажность, похожие на болотистую почву. Сапоги стали проваливаться в мягкую землю, а потом и вовсе захлюпали. «Здесь что, болото, что ли, говорю?» «Этого еще не хватало», — отозвался Вовка. «Все эти обстоятельства нас крайне настораживали, тем более, что солнце уже неумолимо стремилось к горизонту». В один момент настроение резко упало, шутки сменились серьезными размышлениями и соответственными умозаключениями, главным из которых был тот, что мы не знаем, куда идти. Мы усиленно всматривались в землю, в надежде найти свои следы или помятую траву, или разбросанные листья, или любые признаки нашего присутствия, но местность была определенно незнакомой и не собиралась узнаваться. Перспектива провести ночь в лесу никак не устраивала, напротив, пугала до жути. Невольно вспомнился фильм про ведьму из Блэр. Там три журналиста поехали в печально известные леса искать материал про одну старую легенду, связанную с одной ведьмой, и таинственными массовыми исчезновениями людей. История та закончилась просто ужасно. Я попытался было начать рассказывать об этом фильме и об этой истории, но Вовка оборвал меня на полусловие и попросил не поднимать подобных тем. К тому же я и сам понял, что это было неуместно. Солнце было уже в самом конце леса и тоненькими полосками света выглядывало из-за суровых елей, как бы прячась от несчастных путников и оставляя их один на один с лесом. Птицы замолчали, и страшная тишина заполнила всем своим существом все пространство леса. В одно мгновение мне показалось, что я почуял какой-то странный неприятный запах, но он исчез, и я решил, что не стоит говорить об этом. Однако через несколько шагов он опять появился. «Чем это пахнет?» – спросил Володька. – Ты тоже это почуял? – сказал я ему. – Не могу понять, что это, у меня как будто в глазах посветлело. Не находя ответа, мы оставили эту тему, а через какое-то время и вовсе привыкли к запаху и забыли о нем. Но, как оказалось потом, он не забыл о нас. Я предложил остановиться, наконец, и не идти дальше непонятно куда. В темноте мы все равно ничего не найдем, зато заблудимся окончательно. «А что же делать?» – спросил Вовка. «Просто садиться и сидеть? Повсюду вода, даже лечь некуда». Я не знал, что ответить так как безысходность рисовала в моем богатом воображении самые разные картины, одна страшнее другой. После некоторой паузы я предложил разбить ночлег, то есть как-то приспособиться для сна. Делать было нечего, и мой приятель согласился. «Может, залезем на дерево?» — вдруг сказал он. «Ночью в лесу мало ли какие звери водятся». Я одобрил такое решение, так как у меня уже крутились подобные мысли. К тому же лежать на воде было нереально и мы стали искать подходящее дерево. Наконец, подходящее дерево было найдено. Уже в глубоком сумраке мы высмотрели, что на него вполне можно было забраться и расположиться на больших сучьях. Первым полез Вовка. Он проворно заскочил на первый сук, подтянулся на руках и в одно мгновение оказался на двухметровой высоте. «Там чуть повыше есть хорошая рогатина», сказал он, «попробуй добраться туда». Когда я ждал его внизу, вдруг заметил, как что-то мелькнуло вдали. Я быстро посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел. Мороз пробежал по спине, и жуткое оцепенение охватило все мое существо. Я пристально всматривался в темную чащу леса, в надежде что-то увидеть. Вдруг мне стало казаться, что в далеком полумраке леса происходит какое-то движение, как бы черные тени мечутся туда-сюда, Я почувствовал, как у меня на голове зашевелились волосы, сердце забилось с огромной скоростью. Я резко оторвал взгляд и перестал пристально всматриваться вдаль, потому что чем больше я напрягал зрение, тем отчетливы были мрачные тени. Я знал, что такое бывает от пристального сосредоточения внимания на чем-то. Через минуту я со страха посмотрел вдаль, но теней уже не было. В этом дереве я ощущал какое-то спасение. Казалось, что стоит только залезть повыше, как нас никто не достанет. Я уже было приготовился залезть, как вдруг Володя сверху громким шепотом говорит «Свет!» и показывает пальцем куда-то в чащу. «Где?» – говорю. «Вон там!» «Но я ничего не видел там, куда он показывал. Нету там ничего?» – говорю. «Да есть же!» – не внимался он и начал быстро слазить вниз. Через минуту он был уже на земле, и мы пошли в том направлении, в которое он указывал. Вдруг он резко остановился и повернул голову в полуоборота «Ты слышал?» – спросил он меня. «Что?» – говорю я шепотом. «Там был звук. Там что-то есть», – сказал он, указывая в сторону. «Я ничего не слышал», – говорю. «Не может быть. Это было очень громко, как какой-то треск. Я правда ничего не слышал», – говорю. «Может, тебе показалось?» И вдруг сзади... Раздался звук, как бы шум резко налетевшего ветра. Я резко повернулся назад и сжался в комок, так как было похоже, что сейчас что-то должно было ударить меня сзади. Корзинка с грибами выпала у меня из рук. Но сзади ничего не оказалось. Володя повернулся ко мне. «Ты чего присел?» Глядя в его удивленные глаза, я понял, что он не слышал этого шума. «Этого не может быть!» — говорю. «Ты что, не слышал этот шум?» «Какой шум?» Я слышал сильный треск вон там, да нет же, вон оттуда только что был сильный шум, как будто что-то приближалось. Не успел я закончить предложение, как в десяти метрах от нас раздался треск, характерный для падающего дерева, которое шумом и треском валится в лесу. Мы резко повернулись в ту сторону, откуда исходил звук, и уже точно были уверены, что слышали этот звук оба. «Что это было?» – спросил меня Вовка. Но я не смог ответить, так как мое сердце колотилось с такой скоростью, что казалось вот-вот выскочить наружу. «Ты видел падающее дерево?» – спросил Володя. «Не было никакого дерева». «А что же это было?» Лишь только он спросил меня, что же это было, как вдруг говорит с трепетом в голосе, от которого мне стало еще страшнее. «Смотри, что это?» показывать назад. Я поворачиваюсь и вижу, как несколько темных фигур выбегают из лесной чащи и какими-то странными прыжками двигаются по направлению к нам. Последнее, что я успел увидеть, это было то, что из леса продолжали выбегать темные фигуры и прыгать к нам, так что их уже было около десятка. После этого, как по команде, мы бросились бежать, что есть мочи. Ужас заполнил все мое существо. Широко раскрытыми глазами я смотрел только вперед и не чувствовал своих ног. Уже через несколько десятков метров пути мы действительно увидели между листвой какое-то свечение, то, что с дерева заметил Вовка. Я бежал позади него, а сзади меня было слышно, как кто-то прорывается сквозь листву кустов и хлюпает по болоту ногами. Выскочив из-за кустов, мы увидели небольшой дом, обнесенный забором. В одном из его окон мерцал красноватый свет. Подбегая к забору, я вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня сзади за предплечье. Я завопил от ужаса и отдернул на бегу руку. Не помню, как я преодолел забор, то ли сверху, то ли сквозь. Влетев на крыльцо, мы стали барабанить по двери, что есть мочи, и истошно вопить от ужаса. Не зная, сколько это продолжалось. Но вдруг дверь перед нами открылась, и на пороге мы увидели старуху в старом платье и фартуке. «Вам кого?» «Пустите нас, пожалуйста», задыхаясь от бега, проговорили мы, «в лесу что-то есть». «Что-то есть?» — вопросительным тоном повторила старуха и многозначительно добавила, «а почему бы не быть?» Мы обернулись. Перед нами стояла черная стена леса, который все больше погружался в ночной сон и мрак. Никаких фигур уже не было, а стояла звенящая тишина. «Что-то есть!» — повторила странная хозяйка и, развернувшись, пошла вглубь дома. Мы быстро вошли и закрыли за собой дверь. Потихоньку придя в себя и отдышавшись, мы стали рассматривать внутренний покои таинственного дома. Нашим глазам предстал простой интерьер старого строения. Деревянный пол, на котором узкой полосой лежал грязный палас, Сбоку стоял небольшой стол, на котором горела керосиновая лампа. Рядом стояло три стула, около стены прислонился старинный сервант с посудой. В другом углу расположилась русская печка, тут же был умывальник, на котором горела еще одна керосинка, а рядом с сервантом находилась небольшая тумбочка, на которой стоял посвечник с тремя зажженными свечами. Честно говоря, спокойней стало ненамного так как суровое лицо старухи совсем не внушало доверия. Ну, чего встали в дверях?» произнесла она скрипучим голосом из дальнего конца комнаты и зашла за занавеску. Мы неуверенно последовали за ней. На одном из стульев лежал здоровый черный кот. Он поднял голову и внимательно проводил нас своим взглядом. За занавеской оказалась другая комната, с похожим интерьером и кроватью. «Здесь заночуете». «Спасибо вам большое!» — непроизвольно вырвалось у нас. Я сел на кровать, а Вовка прислонился спиной к стене и сполз по ней, сев на горточке. «Куда мы попали?» — говорю. «Что это за старушенция?» «Да это ладно!» — отвечает Вовка. «Что было в лесу?» «Не знаю!» — говорю. «Больше никогда не пойду в лес!» — мой приятель взялся руками за голову. За занавеской раздалось шарканье тапок по полу. «Что она там делает?» — спрашиваю я. «Не знаю», — говорит Вовка. «Да ну ее, не до нее сейчас!» «Может, она нас приготовить собирается?» Ухмыльнувшись, — говорю я. Вовка посмотрел на меня и улыбнулся. Мысль о том, что нас собирается съесть какая-то баба-яга, показалась нам забавной. Он встал и тихонько посмотрел за занавеску. В другой комнате никого не было. Даже кот куда-то пропал. Лишь черные тени от горящих светильников шевелились по углам комнаты. «Она ушла», – прошептал Вовка. Я откинулся на кровать и сразу почувствовал, как усталость навалилась на меня всей своей массой. «Давай спать», – говорю. «Утро, как говорится, вечером мудренее». Мы улеглись на кровать и почти сразу погрузились в глубокий сон. Последнее, что я запомнил, это как за стеной в лесу происходило какое-то движение, что-то шуршало или кряхтело но оно уже казалось не моим сновидением, и я, не отвлекаясь на него, погрузился в тревожное забытие. Я находился в лесу, а наверху по деревьям, подобно обезьянам, за мной прыгали какие-то существа с черными лицами. Я бежал от них, то и дел, спотыкаясь и проваливаясь в болотистой топи. Оглядываясь назад, я видел, как они перелетали с дерева на дерево, издавая какие-то свистящие звуки. У них были очень длинные руки, которые меня ловко цеплялись за ветки. Я мчался и задыхался на ходу. В руке у меня была корзина. Я только сейчас обратил на нее внимание и вдруг заметил, что она наполнена камнями, отчего была невероятно тяжелой. Но по каким-то причинам я упорно не хотел с ней расставаться. Я взял ее снизу двумя руками и бежал, что было сил. В один момент я провалился по колено в болото и почувствовал, как холодная вода наливается в сапоги. Отпустив корзину с камнями, я стал вылазить из этой трясины. В этот момент кто-то напрыгнул на меня сзади, и я упал лицом в лужу. Я лежал и не мог подняться, а кто-то, стоя сзади, стал трясти меня за спину. «Саня, вставай, вставай, Саня, просыпайся!» Я открыл глаза и увидел, что лежу на земле лицом в луже. Поднявшись, я увидел над собой Вовку, который пытался меня разбудить. Мы огляделись. Было раннее утро, и в лесу стало значительно светлее. Мы лежали на земле, точно в таких же позах, в каких вчера заснули на кровати в таинственном доме. «А где дом?» – спрашиваю. «Куда он делся?» «Не знаю», – отвечает Вовка. «Мне кажется, что его вообще не было». «То есть как не было недоуменно?» – спрошу я. «Все это какое-то наваждение. То есть ты думаешь, что нам это все привиделось?» «Не знаю», – говорит он. «Одно знаю точно. Если мы как можно скорее не уйдем с этого болота, история может повториться, а второй такой ночи я не переживу». Идей у него, равно как и у меня, не оказалось. И мы двинулись в направлении, которое нам показалось обратным путем. Справляясь с болотными топами, я молился про себя Богу, прося его указать на верный путь. Мы шли молча, чего было немного не по себе, и Володя то и дело пытался говорить на какие-то отвлеченные темы. Я отзывался и поддерживал разговор, так как молчаливая атмосфера леса действовала угнетающе. Болотистая почва стала заметно мельче и вскоре исчезла совсем. Земля стала уверенно тверже, что говорило о хороших признаках. Через какое-то время мы увидели просвет в лесу. Обрадовавшись, мы бросились туда в надежде увидеть конец леса. На наше счастье это оказалось прогалина, на которой мы вчера отдыхали и пили пиво. Радости не было конца. Мы хватали листья с земли и бросали их в воздух, торжественно ликуя от восторга. Мы нашли место и нашего привала, и окончательно убедились в том, что это было именно оно. Быстро сориентировавшись в местности, мы определили направление, откуда пришли и двинулись туда. И хотя лес был все же каким-то незнакомым, мы почему-то угадывали сейчас, куда надо было идти. Через какое-то время мы нашли знакомый куст, под которым покоились наши велосипеды. Закричав от радости, мы стали доставать их оттуда, и все еще с трудом верили, что все это правда. Дорога назад прошла быстро. Мы шутили и вспоминали вчерашние события, пытаясь как-то их себе объяснить. Но все наши догадки заходили в тупик, а рациональных объяснений мы тогда не нашли. Позднее мы уже узнали, что на болотах иногда бывает скопление газов, которые могут по-разному действовать на человека. Возможно, гниение каких-то трав или галлюциногенных грибов вызвало все наши видения. И даже дом со старухой мог быть плодом нашего воображения. Лежа в своей постели дома, я подумал, как хорошо, что все это было не по-настоящему. Домашний покой был полной противоположностью вчерашней обстановке. Тревога и ужас сменились безмятежностью и спокойствием. Засыпая, я думал о том, сколько еще незадачливых путников могут заблудиться в тех местах и не найти обратной дороги, и благодарил Господа Бога за его скорую помощь и вразумление.